Глава 13. Большинство людей полагает, что слова дом сталинской постройки являются гарантией высокого качества жилья. Не стану спорить, может оно и так, если речь идёт о Тверских улицах. Я бывала в гостях у живущих в историческом центре Москвы и могу сказать: да, потолки в квартирах высокие, стены толстые, но кухоньки крохотные, комнаты по большей части имеют форму пенала. а подсобные помещения отсутствуют. Во времена правления в СССР генералиссимуса архитекторы не думали о гардеробных и просторных прихожих, а санузлы они планировали такой ширины, что мой ближайший друг полковник Дегтярев будет в них протискиваться к рукомойнику бочком, задеваясь животом за стену. Хорошую стиральную машину с сушкой в таком помещении не разместить. Для хранения одежды в Сталинке вам придется ставить чудовищные гардеробы. И куда деть кишечнообразные коридоры? Толку от них никакого. К тому же, в центре столицы шумно, грязно, душно. На мой взгляд, если у тебя есть приличная сумма, квартиру лучше покупать в современном доме и в отдалённом районе. Мне кажется, не очень интересно любоваться на кремлёвские звёзды и задыхаться от выхлопных газов. В центре негде собаку выгулять, не купить продукты по нормальной цене, не устроить малыша в детский садик. Но несмотря на все эти разумные доводы, большинство людей произносят слова дом сталинской постройки с завистью. А я вот сейчас стою перед двухэтажным бараком, сложенным из красного кирпича. Балконов в доме нет. Мусоропровода, судя по гигантскому контейнеру, вокруг которого разбросаны лопнувшие мешки с отбросами, тоже. Дверь подъезда держится на честном слове, деревянные рамы облупились. А между прочим, данный дворец разведён сразу после окончания Великой Отечественной войны, в те самые сталинские года. Как я об этом догадалась, вон там под крышей, которая скорее всего протекает при сильном дожде или снегопаде, красуются выложенные из белого кирпича цифры 1949. Во времена Иосифа Виссарионовича возводили не только помпезные сооружения в сердце столицы, но и такие вот халабуды на окраинах для простого народа. Квартира номер 4 оказалась на втором этаже. На лестнице отчаянно воняло кошками. Чтобы не задохнуться, мне пришлось прикрыть нос рукой. Не надеясь получить никакого ответа, я нажал на звонок, но дверь неожиданно отворилась. На пороге стояла женщина в сине-чёрном пореке, цветастой юбке и кофте, щедро украшенной воланами. "Как звать?" спросила она. "Дарья", автоматически ответила я. "Входи". Вижу проблема у тебя, по мужчине страдаешь, деловито сказала дама, изображавшая из себя цыганку. Я решила, что ошиблась адресом и вежливо осведомилась. Простите, Юрий Бибиков тут живёт? Здесь астральный кабинет графа Юру, продекламировала Эрозат Серамала, единственного потомка румынского рода из Трансильвании, кому удалось спастись от смертельного поцелуя Дракулы. Приём стоит 500 евро. Желающих очень много. Надо забить место заранее, но тебе, Чавыча, повезло. Сейчас, как всегда, хотела приехать жена очень большого человека. Она к графу постоянно обращается, но у неё другое дело возникло, так что у Юру есть время. Давай деньги и граф тебе поможет. Вероятно, вы хотели сказать Чавела, старая с ней рассмеяться сказала я. Чавыча это рыба, очень вкусная, полезная. Но к цыганам она отношения не имеет. Мне нужно поговорить с Юрием Бибиковым. Готова заплатить за беседу. «Пятьсот евро!» — алчно повторила женщина и поправила съехавший на бок парик. «Пятьдесят!» — объявила я свою цену. «Долларов! И то дорого!» «Ты понимаешь, что пришла к графу, который...» Завела была снова цыганка. «Но я остановила ее. Сейчас я уйду, и ни копейки не получите». «Кармен, кто-то звонил?» Спросил из глубины квартиры чуть надтреснутый мужской голос. Ромала метнулась в коридор, я без приглашения втиснулась в прихожую. Ждать пришлось недолго. Послышались шаги, и передо мной появился мужчина, самый обычный москвич с пивным брюшком и довольно обширной лысиной. Компенсируя отсутствие волос на голове, он отпустил усы, плавно перетекавшие в бороду. Судя по цвету, растительность зачернили какой-то дешёвой краской. При электрическом освещении порысиль, украшавшая подбородок и верхнюю губу графа, отливала зелёным. Удивила меня и одежда: нечто вроде сутаны ярко-красного цвета и здоровенный кулон на шее в виде железного круга с загадочными письменами. "Знаю, зачем пришла", продекламировал граф. "Чую беду над твоей головой, любимый мужчина тебе изменяет. Надо защиту ставить". Я демонстративно вынула кошелёк помахала им перед носом ясновица и вкратчиво произнесла Вы, Юрий Бибиков, бывший муж Регина Львовны, отец близнецов Ани и Вани. Если да, то нам надо побеседовать. Получите за откровенный разговор вознаграждение. Если нет, я быстро ухожу. Граф моргнул и совершенно другим тоном произнёс: "Идите в кабинет". В крохотной комнатушке сильно пахло ароматическими палочками. Здесь царил полумрак и повсюду стояли волшебные предметы. Хрустальный шар, чёрные свечи, фигурки кошек. В особенности меня впечатлила летучая мышь, завёрнутая в крыле и свисавшая с дверцы секретера. Я не удержалась, пощупала тельце и разочарованно протянула: "Муляж, но на первый взгляд сделано здорово. Не бойтесь, что клиенты потрогают мышку и сообразят их дурят". Вы первая, кому пришло в голову прикоснуться к Лаури. Неожиданно вплылса Юрий: "Остальные её побаиваются". Мне стало смешно. Красивое имя у мыши, а у меня совсем простое Дарья. Вы давно расстались с Региной? А какое вам Дарья дело до моих отношений с женщинами? спросил Бибиков. Я решила не тратить время на долгое вступление. Регина и Аня умерли, а сейчас опасность грозит Ване. По лицу Бибикова скользнуло удивление. Ваня? Это кто такой? Я проигнорировала вопрос представителя древнейшего графского рода Трансильвании. хотя честно говоря, испыталась соблазн сказать: "Посмотрите в волшебный шар, и там увидите ответ. Так чего вам надо?" растерялся Бибиков, не выдержав молчания. Мы с Регенкой давно не общались, разошлись наши дороги. Она за своего хахаля замуж выскочила, на том всё и завершилось. "И вас не волновала судьба дочери?" укорил я графа. "Знали хоть что Анечка скончалась?" "Мне это не интересно", скривился хозяин astralного кабинета. Я посмотрела Бибикову в глаза. «Уважаемый Юрий, у вас ведь слегка запятнанная уголовная прошлым анкета. И я думаю, вы понимаете, что убийство маленького ребёнка – это такое дело, которое…» «Эй-эй!» – заметно испугался граф. «Я никакого отношения к Ригинке не имел. Вообще! Виделись мы считанные разы. Девчонку помню, очень противная была. Вот!» Юрий закатал рукав сутаны. Видите шрам? Много лет прошло, а отметина осталась. Это меня Анька укусила. Из неё агрессия прямо пёрла. Маленькая была, она поминала гадюку. Что значит вы не часто виделись? перебила я. Жили вместе на Новоданской улице, вас соседи хорошо знали. Юрий Бибиков, по их мнению, работал шофёром-дальнобойщиком, часто уходил в рейсы, с семьёй проводил не каждый день, но трепетно заботился о крохотной Анечке и жене. Подскажите, состояние здоровья ребёнка было совсем плохим? Ясновидящий отвернулся к окну, помолчал, затем выпалил: "1000 евро, и я выложу правду". "Говорите, Иринька умерла?" я кивнула. "Хорошая баба была", цокнул языком Бигбиков. "Да с мужиком ей не повезло. Он со своей законной мадам развестись". Юрий замер на полуслове, затем хлопнул ладонью по столу. "Даёшь деньги, пою песню, иначе фига". Повторяю, 1000 евро. У меня встречное предложение, улыбнулась я. 5000 рублей. Ну вообще, заржал Бибиков. Знаешь, сколько за чистку ауры и предсказание счастливого будущего я прошу? Просить-то можно, парировала я. А сколько получаете? Не желаешь платить, катись отсюда, без всякой агрессии в голосе произнёс граф. Но учти, никто, кроме меня, правды тебе не откроет. Её мало кто знает. Регина – покойница, я без гонорара не мой, а Николай никогда не признается. Семь тысяч, слегка набавила я цену. Девятьсот пятьдесят евриков, пошел на уступку Бибиков и пояснил. На квартиру коплю, надоело в халабуде гнить. Мы азартно потроговались и пришли таки после длительных дебатов к консенсусу. Я отсчитала треть суммы, протянула ее ясновидящему и предупредила. Остальное получите, когда завершится рассказ. Вы имеете дело с человеком редкостной честности, обиделся Юрий. Я показала на летучую мышь. Оно и видно. Это просто для создания нужной атмосферы, надулся граф. Я людям помогаю. У меня внезапно дар открылся. Молния в голову во время грозы ударила. В реанимации 5 месяцев в бессознании лежал. Потом очнулся и понял, получил дар целителя и предсказателя. Зайди на мой сайт в интернете. Там биография в деталях изложена. Непременно поинтересуюсь в свободную минутку. Надеюсь, сообщили там и проходку на зону. Саркастически сказала я: "Может, хватит уже? Начинайте рассказ про вашу жизнь с Регины".